270. Май 22. Сын мой, путь следования к свету ведёт к единой вершине. И потому в каждой точке своей он имеет разную высоту, указывающую на уровень сознания. И то, что является достижением для одного, может быть недостижимо для другого, и давно пройденным и оставленным позади третьим. Потому нельзя моей свободе быть судимой чужой свободой и наоборот. Даже оценивать другое сознание нельзя, исходя от себя. Оценка безошибочной может быть лишь одна, а именно: идёт ли данное сознание вспять, стоит ли на месте или продвигается вперёд. Но и для этого надо хорошо понять состояние духа ближнего. Энтузиазм приветствуется, ибо он продвигает сознание и выводит его из состояния застоя. Приветствуется всё, что приводит человека в состояние напряжённости центров. Учитель требует вложить во всё лучшее качество исполнения. Только при этом условии могут быть напряжены центры. Делайте всё заострив внимание и старайтесь выполнить лучше. Зоркость и насторожённость вызывает тоже явление напряжённости. Надо твёрдо понять, что спешка, беспокойство, торопливость, суета разрушительны и ничего общего с созидательным и полезным напряжением не имеют. Можно дать быстроту и даже очень большую, но без ритма она превращается в спешку хаотическую и изнашивающую нервную систему. Но ритм напряженной быстроты, даже идущий к крещендо, гармоничен и допустим. Сонливая вялость и безразличие ничего не делания особенно вредны. Работа, работа, работа, всегда напрягающие центры, всегда высшего качества, как смазка для сложной машины и топливо ее питающее. Часто оболочки протестуют, ибо им дорог покой. Умрет ленивое физическое тело, и его обладатель придет в мир тонкий с лениво спящими центрами и в том же сонном состоянии, но еще более усугубленно будет он влачить жалкое полусознательное сонное состояние в мире надземном. Неактивные центры, не проснувшиеся при жизни на земле, не будут запечатлевать на себе вибраций тонкого мира. Отсутствие напряжения, порождаемого стремлением к повышению качества всего того, что делается человеком, даст свои горькие плоды. Отсутствие сознаний в тонком мире прямо пропорционально отсутствию напряжений, нагнетений и отягощений в жизни земной. потому чем хуже, тем лучше, чем труднее, тем ближе к цели, и чем напряжённее, тем огненнее деятельность тонких центров и тем полнее сознательная жизнь после смерти. Отношение к труду надо пересмотреть. Отношение к жизни надо пересмотреть. Отношение к напряжению и отягощению обстоятельствами надо переоценить и помнить, что лишь В напряжении непомерном достигается состояние непрерываемости сознания, являющейся достижением архата. Труждающиеся и обремененные непосильную ношую, благо вам! Приидите ко мне, ибо заработали право на бессмертие. Не сломившись духом под тяжестью ноши, надо устоять духом, в напряжении непомерном, если хотите, достичь